31. Мужчины снова переглянулись. И на этот раз брат короля выглядел немного смущенным. «Я ведь гостила в поместье лорда Барея, как бы напомнила она хозяину замка. Маша не собиралась отступать, пусть признаются в своих темных делишках. К тому же она до сих пор не узнала, что случилось с самим Раден. Вдруг он пострадал в той воздушной схватке». Маше бы этого очень не хотелось, и она озвучила свои мысли. «Надеюсь, с ним все в порядке?» «Ты переживаешь за него?» – ты испугался Таран, снова быстро взглянув на своего советника. «Нет, конечно», – солгала Мария, почувствовав, что должна ответить именно так, и поняла, что угадала, когда они оба облегченно выдохнули, еще раз приглянувшись Девушку уже начала утомлять эта непонятная игра в гляделке. Точнее, многое ей было понятно, а именно то, что ее держат за дурочку и пытаются водить за нос. К сожалению, пока довольно успешно. Но и Маша теперь была настроена решительно. Если она хотела, чтобы эти мужланы начали к ней прислушиваться и всерьез считаться с ее мнением, нужно показать им, что она тоже умеет стоять на своем. Поэтому она продолжила наступление. Так что случилось тогда у реки? Я помню, что меня пытался, похитить дракон, он даже схватил меня огромными страшными лапами, но другой вступил с ним в схватку и заставил бросить меня в реку. Думаю, что это был господин Боррей, который пытался меня защитить. Дальше я упала в воду и начала тонуть, а вот что было после, я совсем ничего не помню до тех пор, пока не проснулась в вашем чудесном замке. Маша сделала почти театральную паузу, попеременно глядя то на одного, то на другого мужчину. Оба молчали, с внезапным интересом разглядывая смененные тарелки, на которых в этот раз оказались зажаренные птичьи тушки, а рядом с ними живописно разместились горки красноватых, похожих на горошины, шариков. «Признайтесь, это вы меня похитили, господин Лоран». Маша взяла в руки нож и вилку и ткнула ей в птицу с такой силой, что прибор, прошив мясо насквозь, С громким лязгом заскрежетал по тарелке, оставляя царапины на белоснежном фарфоре. Таран вздрогнул и поднял на нее глаза. Мария вопросительно загнула бровь, не отрывая от этого пройдохи пристального взгляда. «Что ж, она тоже умеет играть в эти игры. А если бы и не умела, с этими жуликами ей придется быстро учиться». «Я спас тебе жизнь», – начал признательное показание брат короля. Ты уже шла к дну, и, если бы я не вытащил тебя, точно захлебнулась, пока этот фанфараон Барей гонял в небе Вилена. А кто такой Вилен? Перебила его Маша и по удивленному взгляду поняла, Таран только что осознал, что проговорился. Изначально признаваться в содеянном не входило в его планы. мариан уверен, что ты еще познакомишься со многими из истинных, но сейчас предлагаю сосредоточить наше внимание на этой чудесной дичи. Ведь истинное преступление – дать ей остыть. Он улыбнулся и отрезал маленький кусочек птицы, всем своим видом изображая удовольствие от испробанного блюда. Ну что ж, пусть будет так. Маша уже поняла, что эти истинные – настоящие ослы, настолько они упрямы. Если драконы не хотят что-то говорить, то даже клещами невозможно вытянуть нужную информацию. Здесь можно действовать исключительной хитростью. И то, что Таран проговорился, свидетельствовало о правильности выбранного Машей пути. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого». Мария уже начинала понимать правила навязанной ей игры. Ей оставалось только внести свои коррективы и заставить этих драконоподобных тиранов следовать им. Она тоже отрезала себе кусочек птицы и положила его в рот. Мясо оказалось нежным и в прямом смысле слова таяло во рту. Девушка тут же отрезала себе еще и поймала хитрый взгляд хозяина замка. Улыбнувшись, она подцепила на вилку красных горошин, на вкус оказавшихся настоящими маслинами, к счастью, без косточек. Это блюдо Маша съела с большим аппетитом, как и десерт, состоявший из мороженого с кусочками ярких разноцветных фруктов и взбитыми сливками, политыми растопленным шоколадом. До конца обеда Мария больше не участвовала в разговоре мужчины обсуждали установившуюся ясную погоду, здесь девушка сделала вывод, что в это время года часто случаются дожди, и ей нужно поторопиться, если и правда планирует сбежать. Также говорили об урожае какой-то фумии, который ожидался значительно больше, чем в прошлом году. О турнире никто из них ни разу не упомянул, а Маша, несмотря на снедавшую ее любопытство и злость, усиленно делала вид, что не слышала того разговора. Она сама все узнает, отыщет и вернется домой. Где-то глубоко в подсознании засела мысль, что Мария совершенно точно знает, где находится один исправный портал в ее мир. Вот только никак не может вспомнить или сообразить. Девушка верила этому внутреннему чувству уверенности. Может, это и было наивно с ее стороны. Возможно, это было только ее искреннее желание вернуться домой но она обязательно попытается, а уверенность в своих силах – это, как известно, половина успеха. Маша была уверена, что очень хочет вернуться домой, но в памяти то и дело мелькали глаза зелеными всполохами, теплые губы, обволакивающие ее рот своей мягкостью.